Параграф 49. В основе всех наших предыдущих размышлений об искусстве лежит та истина, что объект искусства, изображение которого есть цель художника и познание которого должно поэтому предшествовать творению, как его зародыш и источник. Этот объект есть идея в платоновском смысле и решительно ничто иное не отдельная вещь, предмет обычного восприятия и непонятие объект разумного умышления и науки. Хотя идея и понятие имеют между собой то общее, что как первое, так и второе в качестве единства представляет множество реальных вещей, Всё же, я думаю, большое различие между ними выяснилось достаточно ясно и отчётливо из того, что в первой книге сказано о понятии, и в этой книге об идее. Но я вовсе не утверждаю, что ещё Платон ясно понимал это различие. Наоборот, многие из его примеров идей и его пояснений к ним применимы только к понятиям. Однако не будем останавливаться на этом вопросе и пойдём своей собственной дорогой, радуясь каждой встрече со следами великого и благородного ума, но шествуя не по его стопам, а двигаясь к собственной цели. Понятие абстрактно, дискурсивно, совершенно неопределённо внутри своей сферы. Определённое же только в своих границах, допустимо и понятно для каждого, кто только обладает разумом, может быть передано словами без дальнейшего посредничества, вполне исчерпывается своим определением. Напротив, идея, которую можно, пожалуй, определить как адекватную представительницу понятия, всецело наглядна и хотя замещает бесконечное множество отдельных вещей, безусловно определённа. Никогда она не познаётся индивидом как таковым, а только тем, кто возвысился над всяким желанием и всякой индивидуальностью до чистого субъекта познания. Таким образом, она доступна только гению, а затем тому, кто возвысился своей чистой способностью познания, большей частью благодаря созданием гения, и сам обрёл гениальное настроение духа. Поэтому она может быть передана не всецело, а только условно, ибо постигнутая и восприведённая в художественном творчестве идея воздействует на каждого только в соответствии с его собственным интеллектуальным уровнем. Отчего именно самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения навеки остаются для тупого большинства людей книгой за семью печатями и недоступны для него отделённого от них глубокой пропастью, как недоступно для черние общение с королями. Правда, и самые пошлые люди, опираясь на чужой авторитет, не отрицают общепризнанных великих творений, чтобы не выдать собственного ничтожества, но втайне они всегда готовы вынести им обвинительный приговор, если только им подадут надежду, что они могут сделать это не осрамясь. И тогда, ликуя, вырывается на волю их долго сдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которое никогда не производило на них впечатления и тем их унижало и ненависть к его творцам. Ибо вообще, чтобы добровольно и свободно признавать и ценить чужое достоинство, надо иметь свои Этим объясняется и необходимость скромности при всякой заслуге и необычайно громкое прославление этой добродетели. Её одну из всех её сестёр называет каждый осмеливающийся похвалить какого-нибудь замечательного человека, всегда присоединяя её к своей хвале, чтобы успокоить ничтожество и погасить его гнев. Да и что такое скромность, как не лицемерное смирение, с помощью которого в нашем мире, исполненном низкой зависти, достоинству из заслуги выпрашивает себе прощение тех, кто их вовсе лишён. Ведь тот, кто не приписывает себе заслуг, потому что у него их действительно нет, не скромен, а только честен. Идея Это благодаря современной и пространственной форме нашего интуитивного восприятия есть единство, распавшееся на множественность. Наоборот, понятие это единство вновь восстановленное из множественности посредством абстракции нашего разума. Понятие может быть названо единство после вещи, между тем как идея единство до вещи. Наконец, различие между понятием и идеей можно выразить ещё сравнением. Понятие сходно с бежизненным футляром, в котором правда лежит друг возле друга, то, что в него вложили, но из которого зато нельзя и вынуть, аналитическими суждениями больше того, что в него вложили, синтетической рефлексии. Идея же, наоборот, развивается в том, кто её воспринял, Такие представления, которые сравнительно с одноимёнными ей понятиями новы. Она подобна живому, развивающемуся, одарённому, порождающей силой организму, который создаёт то, что и не лежало в нём готовым. В силу всего сказанного понятие как оно не полезно для жизни, и как непригодно, необходимо и плодотворно для науки, вовеки бесплодно для искусства. Постигнутая идея вот истинный и единственный источник всякого настоящего произведения искусства. В своей первозданной силе она черпается только из самой жизни, из природы, из мира, и постигает её только истинный гений или человек в мгновение вдохновлённый до гениальности. Только из такого непосредственного восприятия рождаются истинные произведения, носящие в себе бессмертную жизнь. Именно потому, что идея всегда наглядна, художник не осознаёт ни абстракта замысла, ни цели своего произведения. Не понятие, а идея преподносится ему. Поэтому он не может дать себя отчёта в своих действиях. Он творит, как выражаются люди, одним чувством и бессознательно, даже инстинктивно. Наоборот, подражатели-маньеристы. Подражатели, подражатели скотра болеепны. Исходят в искусстве из понятия. Они подмечают то, что нравится и действует в истинных произведениях, уясняют себе это, облекают в понятие, то есть абстракцию, и затем подражают этому явно или скрыто, с рассудительной преднамеренностью. Подобно растениям паразитам, они высасывают себе пищу из чужих произведений и, как по липы, принимают цвет своей пищи. Можно даже продлить сравнение и сказать, что они подобны тем машинам, которые, правда, раскалывают на мелкие части и дробят всё влагаемое в них, но никогда не в состоянии этого переварить. Так что всегда можно найти и выделить из смеси чуждые составные элементы. И только генне похож на ассимилирующий, притворяющий и продуктивный организм. Ибо хотя он и получает своё воспитание и развитие от своих предшественников и их творений, но оплодотворяет его непосредственно сама жизнь, сам мир своими наглядными впечатлениями. Поэтому даже высокое образование никогда не вредит его оригинальности. Все подражатели, все манеристы схватывают сущность чужих образцовых произведений в понятиях, но понятия никогда не могут сообщить произведению внутренней жизни. Век, то есть тупая чернь каждой эпохи, знает только понятия и льнет к ним, готовя по этому манерным произведениям скорый и громкий успех. Но через несколько лет они уже не годятся — потому что изменился дух времени, то есть господствующее понятие, на которое те лишь и могли опираться. Только истинные творения, которые непосредственно почерпнуты из природы и из жизни, остаются, как и они сами, вечно юными и навсегда сохраняют свою первоначальную мощь. Ибо они принадлежат не тому или иному веку, а человечеству. И хотя именно поэтому они были равнодушно приняты своим веком, не захотев приспосабляться к нему, косвенно и отрицательно вскрывая заблуждения своей эпохи, они были признаны поздно и неохотно, но зато не могут и устареть, продолжая пленять позднейшие столетия своей вечной свежестью и новизной. И тогда их уже нельзя больше игнорировать, потому что они увенчаны и санкционированы восхищением немногих знатоков, изредка появляющихся в течении веков. Изредка видны плавцы с реть широкой пучины ревущей и подающих свои голоса. Медленно возрастающая сумма этих голосов создаёт авторитет, тот единственный суд, который мы имеем в виду, когда апеллируем к потомству. Да, только из таких от времени до времени появляющихся личностей состоит этот суд, ибо масса потомства всегда остается такой же извращенной и тупой, какой всегда была и остается масса современности. Прочтите жалобы великих умов всех столетий на современников. Они постоянно звучат так, как и ныне, ибо род людской всегда одинаков. Во все времена и во всех искусствах манерность заступает место духовности, составляющей достояние лишь немногих. Манерность же это старое, сброшенное облачение получившего признание духовного феномена, который явился в последний раз. Отсюда следует, что одобрение потомства достигается исключительно за счёт одобрения современников и наоборот. Параграф 50. -е. Итак, если целью всякого искусства служит передача постигнутой идеи, которая благодаря этому посредству духа художника, очищаясь и освобобляясь от всего чуждородного, становится доступной и гораздо менее восприимчивому человеку, не одарённому творческой способностью, если далее в искусстве нельзя исходить из понятий, то мы не можем одобрить то, когда произведение искусства намеренно и сознательно предназначается для выражения понятия, как это бывает в аллегории. Последнее это художественное произведение, которое означает нечто иное в сравнении с тем, что оно изображает. Между тем все наглядное, а следовательно и идея, выражает само себя непосредственно и со всей полнотой и не нуждается в посредничестве чего-нибудь другого, которое намекало бы на него. Отсюда то, что уясняется и представляется через нечто совершенно другое, ибо само не в состоянии достигнуть созерцания, это всегда понятие. Аллегория поэтому всегда выражает понятие, и дух зрителя отвлекается от изображённого наглядного представления и направляется на совершенно иное, абстрактное, не наглядное представление, лежащее совсем вне данного художественного произведения. Здесь таким образом картина или статуя должны выполнять то, что гораздо лучше выполняют буквы. Итак, то, что мы считаем целью искусства, изображение наглядно постигаемой цели здесь не является целью. Но для того, к чему стремится аллегория, вовсе и не требуется большого художественного совершенства. Достаточно, чтобы зрителю было видно Чем должна быть изображаемая вещь, и если это условие исполнено, то цель достигнута, и дух направлен на представление совершенно иного рода, на абстрактные понятия, которые и составляла намеченную цель. Аллегория в изобразительном искусстве, следовательно, это иероглифы. Художественная ценность, которой они могут обладать в качестве наглядного изображения, присуща им не как аллегориям, но помимо того, Ночка Реджо, гений славы Анибала Карачи, часы Пуссена прекрасные картины, но это совершенно не связано с тем, что они аллегории. В качестве последних они дают только надпись и даже ещё меньше. Вспомним ещё раз, указанную выше разницу между реальным и номинальным значением картины. Номинальным здесь является именно аллегорическое как таковое, например, гений славы. Реальным служит то, что действительно изображено, в данном случае прекрасный крылатый юноша, вокруг которого летают прекрасные мальчики. Это выражает идею. Но такое реальное значение действует на нас лишь до тех пор, пока мы забываем номинальное, аллегорическое. Стоит только вспомнить о нём, как наше созерцание нарушено. Дух погружается в абстрактные понятия, а переход от идей к понятию это всегда падение. Номинальное значение, алогирический умысел часто даже вредят реальному значению, наглядной правде. Так оно, например, неестественное освещение в ноччи Кареджу, которое при всём своём прекрасном исполнении мотивировано только аллегорически и в действительности невозможно. Если таким образом аллегорическая картина имеет художественную ценность, то последняя совершенно не зависит от того, что она даёт в качестве лигории. Такое художественное произведение служит сразу двум целям: выражению понятия и выражению идеи. Но только последней может быть целью художественного произведения. Первая же это чуждая цель, забавная игра, состоящая в том, что картину одновременно заставляют играть роль надписи и иероглифа, и придумана это во угоду тем, кому недоступна истинная сущность искусства. Это всё равно что художественное произведение, которое одновременно является полезной утварью и служит двум целям, например, статуя, которая одновременно канделябр или креатида или барельеф, который одновременно щит Ахиллеса. Истинные друзья искусства не одобряют ни того, ни другого. Правда, аллегорическая картина может и в этом своем качестве производить живое впечатление на душу, но такое же влияние при одинаковых обстоятельствах оказала бы и надпись. Например, если в душе человека прочно и глубоко укоренилось желание славы, и он смотрит на нее как на свое законное достояние, которым он не пользуется лишь временно, пока еще не представил документов на право владения, И если он увидит пред собой гений славы с его лавровыми венками, то вся душа его придёт в волнение, и силы его пробудятся к деятельности. Но с ним произошло бы то же самое, если бы он внезапно увидел на стене крупную и отчётливую надпись: "Слава". Или если человек возвестил истинно важное открытие для практической жизни или научную теорию, и она не встретила себе признания, то на него произведёт сильное впечатление аригорическая картина изображающая время которое срывает покрывало и являет обнажённую истину но точно так же подействовал бы на него и девис время открывает истину ибо то что собственно производит здесь впечатление это лишь абстрактная мысль а не созерцаемый Если таким образом аллегория представляет собой в изобразительном искусстве ложную тенденцию, направленную к совершенно чуждые для искусства цели, то она становится совсем невыносимой, когда доходит до изображения вымученных и натянутых толкований, выраждающихся в пошлость. Так, а вы, например, черепаха, означающая женское домоседство, Нимизида, смотряще в складки своего деяния, намёк на то, что она видит сокровенное. Комментарий Белори, согласно которому Аннибал Караччи потому облёк злодострастие в жёлтую одежду, что хотел этим выразить, как скоро блёкнут и желтеет его утехи, подобно соломе. Если между изображением и выражаемым им понятием нет никакой связи, основанной на подведении под это понятие или на ассоциации идей, а знак и означаемое связаны друг с другом совершенно условно в силу положительного случайного установления, то этот вид аллегории я называю символом. Так роза символ молчаливости, лавр символ славы вали ма символ победы, раковина символ паломничества, крест символ христианской религии. Сюда же относятся и все значения, непосредственно выражаемые цветами. Например, жёлтый цвет измены, голубой цвет верности. Подобные символы часто могут быть полезными в жизни, но для искусства они не имеют ценности. Они совершенно похожи на иероглифы ири, даже на китайское и диаграфическое письмо. И действительно, они одного порядка с гербами, с пучком, означающим гостиницу, с ключом, по которому узнают камергера или кожей, по которой узнают рудокопов. Когда наконец известные исторические или мифические лица или олицетворённые понятия обозначаются раз и навсегда определёнными символами, то, собственно, последние следовало бы называть эмблемами. Таковы животные евангелистов, совы, нервы, яблоко Париса, якорь надежды и тому подобное. Между тем, под embleмами большей части понимают те иносказательные, простые и пояснённые девизом изображения, которые имеют своей целью наглядно представить какую-нибудь моральную истину. Существуют большие сборники таких изображений, составленные камерарием Альцеатом и другими. Они служат переходом к поэтической аллегории, о чём речь будет ниже. Греческая скульптура обращается к созерцанию, поэтому она эстетична. Индостанская обращается к понятию, поэтому она имеет характер чисто символический. Этот взгляд на аллегорию, основанный на наших прежних размышлениях о внутренней сущности искусства и тесно с ним связанный, прямо противоречит мнению Винкельмана, который далёк от мысли считать аллегорию чем-то совершенно чуждым цели искусства и часто мешающим ей. Он всюду заступается за неё и даже видит высшую цель искусства в изображении общих понятий и нечувственных вещей. Каждый может примкнуть к тому или другому взгляду, но эти и подобные ему суждения Винкельмана, касающиеся собственно метафизики прекрасного, вполне убедили меня в той истине, что можно обладать необычайной восприимчивостью к ножной красоте и верно судить о ней, не умея однако дать абстрактное и подлинно философское объяснение сущности красоты и искусства. Как можно быть очень благородным и доброжелательным человеком и обладать крайне чувствительной совестью, точной в отдельных случаях, как химические весы, не умея однако философски обосновать и разъяснить инабстрактно моральную ценность поступков. Но к поэзии аллегория находится в совершенно ином отношении, чем к изобразительным искусствам. И если здесь она неприемлема, то в поэзии она вполне уместна и целисообразна. Ибо в изобразительном искусстве она ведёт от наглядно данного этого подлинного предмета всякого искусства к абстрактной мысли. В поэзии же отношение обратное. Здесь непосредственно данный в словах есть понятие, и ближайшая цель всегда заключается в том, чтобы от него привести к наглядному образ, которого должна представлять себе фантазия слушателя. Если в изобразительном искусстве от непосредственно данного совершается переход к чему-то другому, то этим другим неминуемо служит понятие, так как только абстрактное не может быть здесь дано непосредственно. Понятие же никогда не должно быть источником, а его передача целью художественного произведения. Наоборот, В поэзии понятие есть материал, непосредственно данный, от которого поэтому вполне можно отойти, чтобы вызвать нечто совершенно иное, наглядное, в каковом достигается цель. В общей связи поэтическое произведение иное понятие или абстрактная цель может быть неизбежным, хотя само по себе и непосредственно это понятие и не способно к наглядному изображению. Тогда его часто делают наглядным посредством какого-либо подходящего примера. Так бывает уже при каждом тропе, в каждой метафоре, парабале и аллегории, в каждом сравнении. Все они различаются между собой только размерами и обстоятельностью изображения. В словесных искусствах такие сравнения и аллегории производят замечательное впечатление. Как прекрасно выражает Сервантес ту мысль, что сон освобождает нас от всех духовных и физических страданий. Сон это плащ, покрывающий всего человека. Какой прекрасной аллегорией выражает Клейст ту мысль, что философы и учёные просвещают человеческий род. Течь я ночная лампада весь мир озаряет земной. Как сильно и наглядно характеризует Гомер Ато приносящую несчастье. Нежны стопы у неё, не касается ими праха земного, а на поглавам человеческим ходит. Как сильно подействовала басня о менении о гриппе, о желудке и членах на удалившийся римский народ? Как прекрасно выражает предельно абстрактный философский догмат упомянутая платоновская аллегория о пещере в начале седьмой книги Государства. Глубокомысленной аллегории из философской тенденции предстаёт также миф о Просёрпине, которая, оказывается, во власти подземного царства, потому что вкусила в нём гранатное яблоко. Это особенно ясно и с той оброводки этого мифа у Гёте, который выше всяких похвал и который он вставил в качестве эпизода в своё торжество чувствительности. Мне известны три пространных аллегорических произведения. Явный и откровенное это не сравненный критикой Болтазара Грацана. Он представляет собой обширное и богатое сплетение связанных между собой глубокомысленных аллегорий, служащих живым облачением моральных истин, которые получают благодаря этому величайшую наглядность и поражают нас богатством фантазии автора. Замаскированы же две аллегории это Дон Кихот и Гулливер у Гюливерпотав. Первый олигархизирует жизнь такого человека, который в противоположность другим не занят только устроением своего личного блага, а стремится к объективной идеальной цели, овладевший его помыслами и волей. Оттого он и кажется странным в этом мире. В гули вере же всё физическое надо понимать в духовном смысле, и тогда станет ясно, что именно хотел сказать Каналий сатерик, как его назвал бы Гам. Так как следовательно для поэтической аллегории понятия всегда есть данные, которые она стремится представить наглядно картина, то иногда она может находить себе выражение или поддержку в написанной картине. Последнее в таком случае рассматривается не как произведение изобразительного искусства, а лишь как поясняющий иероглиф и притязает только на поэтическое, а не на живописное значение. Такова прекрасная аллегорическая виньетка лафатаря, которая должна водушевлять каждого благородного поборника истины. Руку, держащую свечу, жалит оса, в то время как наверху пламя сжигает комаров. Внизу подпись: И пусть комару он и крылья сожжёт, и череп, и весь его мозг разорвёт. Свет всё-таки свет. Ко мне пусть и злая оса пристаёт. Не брошу держать его. Нет. Сюда же относится надгробная плита с изображением погасшей дымящейся свечи и надписью. Была ли сальная она или восковая, покажет нам свеча навеки погасшая. Таково же наконец одно древненемецкое родословное дерево. Последний отпрыск разорившейся семьи выразил свою решимость провести жизнь в полном воздержании и целомудрии и этим прекратить свой род тем, что представил себе у корней многоветвистое дерево подрезающим его ножницами. Сюда же относятся вообще те упомянутые выше образы, обычно называемые эмблемами, которые можно было бы назвать также краткими нарисованными баснями с выраженной моралью. Аллегории такого рода всегда надо причислять к поэзии, а не к живописи, и именно в этом заключается их оправдание. Живописны их выполнение всегда остаётся здесь побочным элементом, и от него требуется только то, чтобы изображаемую вещь можно было узнать но как в изобразительном искусстве, так и в поэзии аллегории переходит в символ, если между наглядно представленным и абстрактным значением существует только произвольная связь. Так как все символическое основано в сущности на условном соглашении, то среди прочих недостатков в символе имеется и тот, что смысл его со временем забывается, и он совершенно не имеет. Кто мог бы угадать, если бы это не было известно, почему рыба есть символ христианства? Разве как он не будь шимполеон, потому что это решительно есть ни что иное, как фонетический иероглиф. Поэтому откровение Иоанна как поэтическая аллегория находится почти в таком же положении, как рельеф из великим богом Солнце Митра. Всё ещё комментируемый